Глава 52. Нет ни начала, ни конца. Вначале он почувствовал солнце, движущееся по безоблачному небу, бившее в его немигающие глаза. Казалось, оно движется неровными рывками, останавливаясь неподвижно на целые дни, стремительно уносясь вперед черточкой света резким броском, катясь к далекому горизонту и вместе с этим... Убывал день. Свет. Что-то это должно значить. Думать оказалось чем-то новым. Я могу думать. Я осознаю себя. Потом пришла боль. Воспоминания о ярости лихорадки. А сотрясавшие и швырявшие его, словно тряпичную куклу, приступы озноба оставили после себя кровоподтеки на теле. Еще было зловоние. Приторный запах горелого мяса полз забился в ноздри и в голову. Он тяжело перевернулся, тупо заныли мышцы, и толчком приподнялся, встал, опираясь на руки и колени. Не понимая, он уставился на маслянистый пепел, в котором лежал. Пепел был разбросан и размазан по каменистой вершине холма, Повсюду валялись лохмотью темно-зеленой ткани, перемешанные с обугленными, почерневшими по краям лоскутами и сбежавшими пламени. Агенор! В животе уранда что-то перевернулось и скрутило. Пытаясь счистить с одежды черные мазки пепла, он отполз от останков отрекшегося. Руки чуть ли не висели безвольно, почти — не помогая ему продвигаться вперед. Он попытался действовать сразу двумя руками и упал ничком. Крутой обрыв смутно вырисовывался перед взором, гладкая скальная стена крутанулась в глазах, бездно притягивала. Голова закружилась, и его стошнило за край утеса. Дрожа всем телом, он отполз на животе назад, пока перед глазами не оказался устойчивый камень Потом перекатился на спину, хватая ртом воздух. Неловко вытянул меч из ножен. От красной ткани осталось сгосточку пепла. Руки задрожали, когда он поднял клинок и поднес к лицу. Держать меч пришлось двумя руками. Это был клинок, клейменный цаплей. — Клеймо цаплей? — Да. — Тем, мой отец... но всего-навсего обычная сталь. С третьей попытки он сумел вложить меч в ножны. Было же еще что-то. Или там был другой меч. Мое имя, произнес он чуть погодя, Ранд-Алтор. Новые воспоминания ворвались ему в голову свинцовым шаром, и он застонал. Темный, прошептал он сам себе, темный мертв. Предосторожности теперь ни к чему. «Шайтан мертв!» Показалось, мир будто накренился. Он затрясся в беззвучном смехе, пока слезы не хлынули ручьями из глаз. «Шайтан мертв!» Он рассмеялся в небо. Еще воспоминания. «Эгвейн!» Это имя означало нечто важное. Морщись от боли, он с трудом поднялся на ноги, Его качало совсем, как иву на сильном ветру, и, пошатываясь, прошел мимо останков Агенора, не взглянув на них. Теперь это не имеет никакого значения. Он больше падал, чем спускался на этом крутом в начале склоне, опрокидываясь на спину и скользя от куста к кусту. Когда он добрался до более пологого участка, кровоподтеки и ссадины у него болели вдвое сильнее, но он нашел в себе достаточно сил. И встал, хоть и с трудом. Эгвейн. Он побежал, приволакивая ноги шаркая. Листья и цветочные лепестки ливнем осыпались вокруг него, когда он, спотыкаясь, ломился через подлесок. Надо найти ее. — А кто она? Руки и ноги, казалось, смотались, как длинные узкие былинки, и ему почти не подчинялись. Пошатнувшись, он привалился к дереву, сильно ударившись о ствол и закряхтел. «Дождь листьев!» — полился ему на голову. А он прижимался лицом к грубой коре, цепляясь за ее шероховатости, стараясь не упасть. Эгвейн, он оттолкнулся от дерева и заспешил дальше. Почти сразу же его опять повело в сторону, но, падая, он заставил себя быстрее переставлять ноги и бежал теперь широкими шагами под уклон, все время рискуя упасть. От движения руки и ноги начали слушаться. Ранда лучше. Мало-помалу он побежал, выпрямившись. Руки качали в легкий воздух, длинные ноги несли его прыжками по склону. Он выскочил на поляну, половину которой занимал теперь огромный дуб. отмечающий могилу зеленого человека. Рядом белая каменная арка с древним символом Айз-Седай, а чуть в стороне почерневшая зияющая яма, где огонь и ветер старались удержать в своих оковах Агенора и где они потерпели поражение. — Эгвейн! Эгвейн, где ты? — стоящая на коленях под широко раскинувшимся Ветвями хорошенькая девушка с цветами, в бурыми дубовыми листьями волосах, посмотрела на него изумленно раскрытыми глазами. Девушка была стройной и юной, и испуганной. — Да, это она и есть, конечно. — Эгвейн, благодарение свету, ты цела. С ней были еще две женщины. У одной с затравленными глазами длинная коса, все еще украшенная несколькими утренними звездами. Другая лежала, распростершись. Под головой сложные плащи, ее собственный небесно-голубой плащ не прикрывал превратившийся в лохмотье платье. На дорогой ткани виднелись обугленные по краям дыры и разрезы. Лицо женщины было бледным, но глаза открыты. Морейн, да, ай заседай, и мудрая, найнив. Женщины смотрели на него пристально, не мигая. Вы невредимы, Эгвейн. Он тебе ничего не сделал. Теперь, увидев ее, он едва не затанцевал, сразу позабыв про синяки и все прочее. Он мог идти, не спотыкаясь, но так хорошо оказалось сесть, скрестив ноги рядом с женщинами. Я не видела тебя после того, как ты меня толкнул. Взгляд ее неуверенно ощупал его лицо. А как ты, Ранды? со мной все хорошо. Он рассмеялся, погладил девушку по щеке и подумал, не почудилось ли ему ее попытка отстраниться от его руки. Немного отдохнуть, и я как новенький. Найнив, Морейн-седай. Имена, когда он произносил их, как-то по-новому чувствовались на языке. Глаза мудрые были старыми, древними на ее молодом лице, но она отрицательно покачала головой. «Немного ушиблась», — сказала она, по-прежнему, глядя на него. «Морейна одна. Ей одной больше всех досталось. Больше пострадала моя гордость, чем нечто иное», — раздраженно заметила Айси, дай теребя плащ-одеяло. Она выглядела так, как будто очень долго проболела или же была крайне истощенной, но, вопреки темным кругам под глазами, взгляд ее был острым, и полным силы. Агенор был поражен и разъярен тем, что я так долго удерживала его, но, к счастью, у него не было времени, чтобы уделить на меня хм, даже его талику. Я сама удивилась, что сдерживала его так долго. В эпоху легенд по силе Агенор стоял сразу после убийцы родичей и... и Шамаэля. Темный И все отрекшиеся, — заучено процитировала Эгвейн, — слабым твердым голосом, заключены в шаёлгул, заключены создателем...» Она со всхлипом вздохнула. Агенор и Болтамел должно быть, были пойманы в ловушку у самой поверхности. Морейн говорила так, будто уже объясняла это. В голосе ее сквозило раздражение от того, что приходится опять повторять сказанное. Заплата на узилище темного ослабела настолько, что они освободились. Будем же благодарны тому, что на волю не вырвалось больше отрекшихся. Если бы они освободились, мы бы их увидели тут. «Это неважно, — Это не важно, сказал Рант. Агенор и Балтамел мертвы, как и Шаи темный, — оборвала юношу Айси Больная или нет, но голос у нее был твердым. Темные глаза смотрели властно. Лучше по-прежнему называть его темным, или же, на худой конец, бал замоном. Рант пожал плечами. — Как вам угодно, но он мертв, темный мертв. Я убил его. Я сжег его с... Тотчас же нахлынули оставшиеся воспоминания, и он застыл с открытым ртом. — Единая сила. Я владел единой силой. «Ни один мужчина не может...» Он облизнул вмиг высохшие губы. Ветер закружил опавшие еще падающие листья, но его порыв оказался теплее, чем холод, сжавший сердце Ранда. Они втроем смотрели на него, наблюдая, совсем не мигая. Он потянулся к Эгвейн, но теперь не оставалось сомнений, на этот раз она и в самом деле отшатнулась от него. — Эгвейн? — девушка отвернулась, и рука Ранда беспомощно упала. Вдруг Эгвейн порывисто обняла его, зарывшись лицом ему в грудь. — Извини меня, Ранд. Извини. Мне все равно. Честно, все равно. Плечи девушки вздрагивали. Ранд решил, что она плачет. Неловко гладя ее по волосам, он посмотрел поверх головы Эгвейн на двух других женщин. — Колесо плетет так, как желает колесо. медленно произнесла Найниф. «Но ты по-прежнему, Ранд, Алтор из Эмондова луга. Но да поможет мне свет, да поможет свет всем нам. Ты слишком опасен, Ранд». Он вздрогнул, взглянув в глаза мудрые, печальные, полные сожаления и уже примирившиеся с потерей. «Что произошло?» — сказала Мурейн. «Расскажи мне все». Под неумолимым, подчиняющим взглядом Ай-Седай юноша стал рассказывать. Он хотел отвернуться, чтобы сократить рассказ, опустить кое-что, но глаза ай Седай вытянули из него все. Слезы заструились по его лицу, когда речь зашла о Каре Алтор, его матери. Он подчеркнул эти слова. «У него была моя мать! Моя мать!» На лице Найниф отражались сострадания и боль, но глаза Айси подталкивали и тянули Ранда дальше, к мечу света, к растеченному черному шнуру, к пожирающему бал замона пламени. Объятия Гвен стали крепче, словно она могла удержать его, вытащить из той волны событий, что обрушились на него. Но это был не я, — закончил Ранд, — сам свет направлял меня. Это не был на самом деле я. Разве это ничего не меняет? У меня с самого начала были подозрения, сказала Морейн. Однако подозрение — это не доказательство. После того, как я вручила вам троим памятный дар, монету, и таким образом связала нас, ты должен был с готовностью соглашаться со всем, чтобы я не захотела. Но ты устоял. Ты сопротивлялся, задавал вопросы. Это навело меня на кое-какие размышления, но этого было недостаточно. Кровь Манмонтерен всегда отличала упрямство, и еще больше после того, как погиб Аемон, и было разбито сердце Элдрин. Потом была Бела. Бела? удивился Рант. Все равно это мало что меняет. Айседай кивнула. У сторожевого холма ей не требовалась моя помощь. Кто-то уже успел избавить ее от усталости. Той ночью ей под силу было обогнать Мандарба. Мне следовало бы поразмыслить над тем, кого несла Белла. С троллоками на хвосте, с дракаром над головой, с получеловеком один свет знал где. Как же ты, наверное, боялся, что... Эгвейн отстанет. Тебе нужно было не допустить такого. Ты стремился к этому сильнее, чем хотел чего-нибудь другого за всю свою жизнь, и ты потянулся к одному, что могло тебе помочь. К соединению.